На радио России культура авторский проект Марина Богдасарян Великая отечество. Люди, события, документы. Выпуск 35. Радио России культура представляет проект Великая отечество. Люди, события, документы. Снова и снова вглядываясь в прошлое, задумываемся о истоках и причинах той чудовищной войны. Можно ли было избежать катастрофы? Как развивались события? Каков был путь к победе? Какую цену пришлось заплатить за нее? Военно-полевая почта Проверена военной цензурой. Каждая фронтовая открытка, каждое письмо с фронта отмечено таким штампом. Письма военных лет. В них короткие, скупые рассказы о войне, стихи, фотографии, вырезки из фронтовых газет и, конечно, слова любви. Когда в кругу друзей мы вспоминаем о годах нашей жизни боевой, Один из первых то что в военное мы за здоровье почты полевой. Из текста радиопередачи 1943 года. Взаимный поток писем с фронта в тыл и из тыла на фронт говорит о единстве армии и народа о любви друг к другу, о вере в грядущую победу над врагом. Вот что писал своей жене холодной осенью 1941 года журналист и боец народного ополчения Павел Вейнберг. «Добрый день, Зиночка. Часто я вспоминаю, как мы были счастливы с тобой. Вечер. На столе горячий чай, печенье, конфеты». Бутылка хорошего вина. А мы втроем беседуем, читаем книжки. Сын Эдик рисует. Особенно вспоминаешь все это, когда стоишь на посту в холодную дождливую погоду. Ветер косматой лапой забирается за ворот, в рукава. Ничего. Мы выстоим и победим. Обнимаю и целую. Твой Павлик. Советское правительство понимало значение отлаженной работы военно-полевой почты для психологического состояния воинов и тружеников тыла. Именно поэтому доставка писем на фронт и с фронта являлась одной из важнейших задач на всех уровнях. В годы Великой Отечественной войны ежемесячно в действующую Красную армию доставлялось 70 миллионов писем. Политрук Иван Старцев писал своей жене 18 ноября 1941 года. Письма твои согревают, придают бодрость, наполняют сердце радостью. Большое дело – письмо от любимой, как мы часто говорим на фронте. А вот не так давно к нам приезжал красноармейский ансамбль. В одной песенке Вася Василёк поётся о бойце, не получающем долгое время писем от любимой. Казалось бы, человек должен быть грустным, печальным, а вот эта песня призывает. Не к лицу бойцу кручи, не вместо горя не давай, если даже есть причины, никогда не наливай. Мне песенка очень понравилась. где тельпи ток хоть что не приносит понимай же ли про ток сердце лоски прозы бить врага вон про другой шуткой веселее нет письма дорогой до мушки тебе мне 7 сентября 1941 года курсант высшего военно-морского училища имени Дзержинского Александр Шапира написал своей матери письмо. Здравствуй, дорогая, любимая мамочки. Наконец-то я получил возможность написать тебе письмо. Пишу тебе сообщить, моя дорогая, что я жив, здоров и даже не ранен. Что сейчас будет со мной, я не знаю. Очень вероятно, что я поеду в Горки учиться. Во всяком случае, ты мне пиши пока по моему старому адресу. Если же ты от меня и не будешь получать писем, то не волнуйся, наша встреча, встреча нашей семьи, всех её членов обязательно состоится. И на этот раз мы уже встретимся, чтобы никогда не расставаться. Я тебя, моя милая маммочка, помню и не забывал, как и Вовочку, и папочку всё время. Ваши милые карточки я целовал в окопах каждый день. И когда в трудные минуты мне казалось, что вот-вот я не выдержу, я вспоминал тебя, твои наставления. И ко мне снова возвращалось мужество и присутствие духа. Да, моя дорогая мамочка, мне очень и очень тяжело без вас всех. Мне очень бы хотелось вас видеть, но и это надо перенести. Ведь каждый мой выстрел в проклятых фашистов — это выстрел за наше будущее счастье, за нашу жизнь. Будущую встречу Ну пока, моя чудная мамочка Жди терпеливо Моих следующих песен Целую тебя крепко-крепко Много-много крепко, раз Как жаль, что только на бумаге Твой сын Алик В тебе сквозь туманы Леса и поляны Летит мой конверт Голубой Лети, мой листочек, над моё галобоче, кто дом, где расцвали с тобой. Лети, мой листочек, над моё галобоче, кто дом, где расцвали с тобой. 4 декабря 1941 года Роберт Райнхольдт писал свои жизни. Милая Юлиния, прошло уже больше недели, как ты была у меня, но твой полный любви взгляд и излучающий нежность образ как будто и сейчас находится со мной. Ты не можешь представить себе, какую радость вызвало твоё посещение и привезённые тобой веشيчки, проявление твоей заботы и любви ко мне. Жизни без тебя я совсем не могу себе представить. Передо мной лежит твое письмо, и я еще и еще раз перечитываю его. Как хорошо, что ты меня так любишь, и что мы так связаны друг с другом, как будто срослись. Я счастлив, что у меня такая жена, как ты. Но я, кажется, уже многократно тебе говорил, и все же не могу перестать твердить об этом. Так чувства, охватившие меня, сами просятся наружу». Хватит говорить, всё равно не могу словами выразить всё, что чувствую. В нашей жизни произошёл большой перелом. Мы едем на фронт. Скоро наступит час расплаты. Трудный час расплаты с гнусным врагом за всё, что он с нами сделал. Близко час, когда на развалинах наше счастье снова расцветёт. Я тебя буду очень любить и заставлю забыть всё, что тебе пришлось перенести. Что делает наш милый маленький сын? Он ничего не знает о том, что сейчас происходит. Об этом ему расскажут книги. Расскажут те люди, которые переживают эту историческую и героическую эпоху. Да, нашему сыну седьмой месяц. Время прошло быстро. Так оно будет и дальше. До скорого свидания, чтобы нам начать новую жизнь. С милым-милым поцелуем вам обоим. Твой Робис. Я, я вернусь всем смертьям на зло. Kva akësNet nse omë, Jaj ten sol o drop. Yes he ten sol o got Poh shei. Роберт Рейнхольц погиб в боях под Наруфа-Минском. Кто был на фронте, на переднем крае, Тот оправдает и поймет бойца, Который смерть и пули презирая, Готов плясать милее письмеца военные письма. Их писали в минуты затишья между боями в окопах, отправляли из госпиталей, опускали в почтовые ящики на станциях, через которые шли эшелоны военного письма. Они трудные долго добирались до адресата. Письмо, отправленное Иваном Ефимовичем Мельниковым 31 октября 1941 года, его сын получил накануне Нового 1942 года. Письмо милому и дорогому сыну Гене от твоего папки. От тебя, сыночек, получил одно письмо. Редко, дружочек, пишешь. Пиши, сынок. Для меня твоё письмо, как будто бы я поговорил с тобой. К весне приеду домой, сынок, и заживём с тобой, дружок, весело и счастливо. Обязательно куплю тебе гармошку. Мой дорогой сынок, я надеюсь, что вернусь домой к вам. Но, сыночек, приходится подумать и о том, что все хотим вернуться домой, но с фронта все домой вернуться не могут. Вот так, дорогой мой сынок, обстоит дело. Но жить очень хочется с вами, вырастить вас на глазах у себя. А поэтому считаю, что мое желание, а вместе и ваше желание, выполнится, и я домой вернусь обязательно. Ну, пока все, дорогой мой сыночек. До свидания крепко прижимаю тебя к своему сердцу любящий тебя твой папка Иван Смерти не страшен нам с ней встречались не раз мы в степи Вот и теперь надо мною она кружит и меня ждёт И у детской кроватки спи. И поэтому за нами у со мной. Ничего не случится. Вспоминает начальник политотдела 3-й гвардейской Смоленской авиационной дивизии Леонид Алексеевич Дубровин. Новый 1943 год встречаем в Мажайске. Настроение приподнятое. Успехи на Волге, в районе Сталинграда, наступление на Среднем Дону наполняют сердца радостью. В землянках традиционные, скромно украшенные ёлки. На этот раз вместе с нами Новый год встречают шефы из Москвы. Они привезли рапорты рабочих коллективов Краснопресненского района столицы о трудовых достижениях. В коллективном письме девушек-москвичек рассказывалось о том, как они в лесу заготавливают дрова, ведут бой за топливо для заводов, фабрик, госпиталей, школ, детских садов, девчата призывали гнать фашистского зверя дальше в свою берлогу, гранить врага на земле, в небесах и на море и возвращаться скорее домой с победой. Мы ждём вас, родные защитники. Пусть наши думы о вас, наша любовь придают вам силу и стойкость в боях за жизнь. чественные люди, события, документы. Автор идеи и продюсер проекта Марина Богдасарян. Автор текста Евгения Кильев. Режиссёр Владимир Шведов. Актёры Василий Бочкарёв и Илья Ильин.